Глава 7. Привычно пахнуло холодом. Была ночь. Запоздалые пассажиры выходили из здания аэропорта. Я сидел возле остановки такси и по-прежнему пребывал в состоянии шока. Надо было придумать, как быть дальше, но мысли путались. Что делать? Найти Леона? Перехватить? Но как? Он наверняка прячется и из укрытия следит за приезжими. «Нет, найти его сейчас – задача невыполнимая. Значит, надо перехватить его там, где мы с ним пересекались ранее. А для этого надо вернуться в Европу». Я зашел внутрь аэропорта и подошел к кассам. «Доброй ночи. Когда ближайший рейс на Париж?» «Доброй ночи, месье. Франс, Через два часа». «Давайте». Я протянул свой паспорт и кредитку, выданные мне Жанной. «Сев в самолет, я мысленно попытался восстановить весь путь, который проделал Леон, выслеживая нас. После аварии он сбежал из больницы и был объявлен в розыск. Значит, первым делом он поменял документы. Судя по фото из газет, он изрядно пострадал при автокатастрофе, значит, потом занялся лечением. Потеряв возможность перемещения, он был вынужден ориентироваться по новостям». Найдя в светской хронике фото Франсуа, Жанны и Энн, он вычислил, что они проживают на одном из Багамских островов. Дальше, сопоставив данные, он перебрался на Фрипорт и, обзаведясь оружием, устроил нам засаду. Мало-помалу в моей голове нашлось объяснение всему, что случилось, и созрел план, как мне действовать дальше. Прилетев в Орли, вечером следующего дня я был в Руане. Чтобы обезопасить себя, я обзавелся бронежилетом и телескопической дубинкой. Подойдя к развалинам башни Лепусель, я вошел в двери и повторил первый прыжок во времени, который мы делали с Леоном, когда прибыли за Жанной. За дверьми беседовали мушкетеры. Я прокрался по ступеням наверх. Через пару минут сюда переместятся Леон и Жанна. Я осмотрел углы. В одном из них я обнаружил мышеловку, в которой сидела пойманная мышь. Я вытащил ее и сунул в карман, застегнув молнию. Дунуло холодом. В темном каземате появились Леон и Жанна. Леон переводил время на перстни Жанны. Однако девушка, увидев меня, вскрикнула, и он поднял голову. «Ты?» и Я ударил его дубинкой по ногам, заставив упасть на колени. «Что?» «Не ожидал, приятель?» «Да что вы делаете?» — закричала Жанна. «Кто вы такие?» «Сударыня, вам надо довериться мне», — ответил я. «Тогда мы спасемся вместе». Подойдя к корчившемуся от боли Леону, я снова замахнулся. Леон инстинктивно поднял руки защитить голову, и я стянул с его пальца перстень. «Похоже, тебе придется лечить Людовика до конца своих дней, приятель!» «Тебе не унести больше одного перстня!» — скривившись в усмешке, проговорил он в ответ. «Ошибаешься!» Я поднял мышонка и надел на него перстень. Потом повернулся к Жанне. «На перстне есть кнопка. Ради всего святого. Нажмите ее!» «Стоять!» Я оглянулся, Леон целился в меня из пистолета. «Тебе не уйти!» «Ты уверен?» — усмехнулся я. Леон перевел пистолет на Жанну. «Я вас не отпущу!» Я сделал шаг, заслонив ее собой. «Жанна, делайте то, что я сказал!» Жанна в испуге смотрела на нас, но, услышав угрозы Леона, нажала кнопку и исчезла. Снизу послышались шаги и раздался встревоженный голос Д'Артаньяна. «Как вы там, месье?» «Мы слышали крики!» Леон обернулся к двери. «Все в порядке, господа. Мы спускаемся». Но мушкетер уже поднимался к нам. Потому как исказилось лицо Леона. Я понял, что медлить больше нельзя. Почти инстинктивно я нажал на кнопки. Одновременно с этим грохнул выстрел. Я упал, больно ударившись о каменный пол. В двадцатом веке все перекрытия башни сгнили, и нам пришлось упасть с высоты футов в десять. Я попытался встать, но тут же охнул и опустился на пол. Ребра ломило от боли. Я скинул бронежилет и задрал рубаху. На теле синел кровоподтек от выстрела. Рядом стояла Жанна. «Вы ранены, сударь?» «Похоже на то». Я, оперся на стену, пытаясь встать и посмотрел на спутницу. вы это целы?» «Да, только нога». «Что нога?» «Похоже, вывихнута. Жанна задрала край юбки, обнажив щиколотку. Я подошел к ней и осмотрел ногу. «Вы лекарь?» «Пока только учусь», — прошептал я. «Вы мой спаситель». Она придвинулась ко мне и поцеловала. «Я верила, что Господь не оставит меня и пришлет своего ангела». «Ну, я далеко не ангел», — усмехнулся я. Но она вновь поцеловала меня, не дав мне возразить против своего божественного предназначения. Уже светало. Мы лежали, обнявшись какое-то время. Потом она открыла глаза и посмотрела на меня. Хоть бы это был не сон. Я достал из сумки и протянул ей приготовленную одежду. «Уверяю, не сон». Но чтобы все осталось реальностью, нам надо поторопиться. Выведя ее из башни, я поймал такси. По дороге в пансион я объяснил Жанне, какую роль в будущем ей отвела мадам. И посвятил в план, с помощью которого мы смогли бы освободить и ее, и прочих пленников Бегарица. К вечеру мы прибыли в пансион. Жанну отвели в ее комнату, а меня ждал разговор с мадам. «Так значит, мой мальчик остался в Казимате? Первым ее порывом было броситься за племянником, но мои слова остановили ее. «Боюсь, нет, мадам. Его схватили почти сразу. Нам еле удалось спастись. Но тогда каким образом вы вернулись вдвоем? Леон должен был сначала доставить Жанну, а потом вернуться за вами. Все пошло не по плану, мадам. Я распахнул одежду, и она увидела синяки на моем теле. В ее камере постоянно дежурили солдаты. На нас сразу накинулись. «Леон, когда его схватили, бросил мне свой перстень и крикнул, чтобы я бежал вместе с Жанной. «Если позволите, я вернусь за ним и разыщу. Мне бы только немного прийти в себя». И Я положил перед ней два перстня. «Какое время стояло, когда вы попали в каземат?» В голосе мадам слышалось сомнение. «Этим занимался Леон, мадам», — пожал плечами я. Она пристально посмотрела на меня, словно пытаясь определить, правду я говорю или нет но, справившись с собой, через силу улыбнулась. «Вы сделали, что могли, Алекс. Я распоряжусь, чтобы вам пригласили врача». Меня отвели в гостевую комнату. Уверенности, что она вскоре не кинется спасать племянника, у меня не было, потому я решил действовать в тот же вечер. Как только стемнело, я вышел на общий балкон и обошел всех пансионеров. Воспользовавшись гаджетом Жанны, я показал им их будущее, убедив последовать за мной. Дважды их уговаривать не пришлось, так как Энн давно собиралась бежать, а Франсуа был вообще легок на подъем. Генерал ответил, что он слишком стар для всего этого, фараон пал ниц, как только увидел меня, исключив любые объяснения с ним, а маленький капрал и вовсе не открыл балконную дверь. В общем, бежали они в том же составе, что и прежде. Похитив из кабинета шкатулку мадам, мы снова зарыли ее под скамьей и, надев по переместились в 21 век. На этот раз в моем лице они имели сопровождающего, поэтому мы без особого труда добрались до порта. Навестив то же казино, мы пополнили запасы наличности и отплыли на богамы. Я словно просматривал уже виденный мной фильм, только на этот раз я действовал в качестве одного из его героев. Жанна была привязана ко мне всей душой и я отвечал ей взаимностью, поэтому, как только мы обзавелись документами, мы с ней поженились. Отношения между Франсуа и Н на протяжении всего их знакомства напоминали отношения кошки с собакой. Однако со временем между ними что-то произошло, и хоть внешне они не изменили стиль общения, как-то утром я заметил, что Франсуа выходит из дома Н. Примерно через пару лет Уже живя на острове, когда мои друзья мало-мальские заново освоились с новым временем и приобрели навыки людей 21 века, я рассказал им обо всем во всех подробностях, что случилось на шоссе в период их первого путешествия во времени, и задал вопрос, не имеет ли смысл как-то отблагодарить Дамьена и Жозефину. Отблагодарить за то, что не произошло, как всегда меркантильно подошла к вопросу «Н». «Отблагодарить за то, что все произошло именно с их помощью», — возразил я. «Я за», — поднял руку Франсуа. «Хоть сейчас Дамьен об этом не вспомнит, но он заслужил этого». «Я тоже», — поддержала его Жанна. «Ладно, хрен с вами», — согласилась Энн. Вскоре, в один из летних вечеров, Жозефина и Дамьен получили письмо с двумя вложенными внутрь авиабилетами первого класса и запиской следующего содержания. Дорогие Жозефина и Дамьен, приглашаем вас провести неделю на теплом пляже одного из райских уголков нашей планеты. Ваши друзья. Москва. 2023-2024 год.